Именно поэтому Назарбаев пристально следит, чтобы наши природные ресурсы и самый прибыльный бизнес попадал в руки тех, кто не может напрямую претендовать на трон, прежде всего по пятой графе национальность в старом советском паспорте. Александр Машкевич, Фатах Шадиев, Алиджан Ибрагимов, Владимиры Ни и Ким, Лакшми Метал Такими фамилиями пестрит список олигархов, распоряжающихся нашими богатствами. Были ваши, стали наши, могу сказать о казахстанскому народу, имея на то все основания. Ни Машкевич, ни Шадиев, никим с них, ни тем более индус Метал балотироваться в казахские президенты не будут. Темани Нурсултана Назарбаева и устраивают. Конечно, чемоданы с деньгами, причём в буквальном смысле. Назарбаев с некоторых пор побаивается безналичных взяток, после наложения ареста на его личные счета в швейцарских банках, тоже помогает ему удержаться в седле. И всё-таки главное в их случае это национальная принадлежность. Вернее, не принадлежность казахской нации. У самых же ярких представителей казахского народа за всю историю правления Назарбаева была только одна дорога вниз. Их ждала либо ссылка, кому почётная, кому изгнание, либо забвение на задворках коридоров власти, либо гонение, либо 9 граммов свинца. Серик Балсын Абдильдин Тахтар Аулбакиров Акижан Кажегельдин Мурат Алэзов Галымжан Жакианов Серик Абдрахманов Шалбай Кулмаханов Амалбек Чан Газис Алдамжаров могут рассказать вам об этом подробнее. Ерик Асанбаев, Марат Аспанов, Заманбек Нуркадилов и Алтынбек Сарсенбаев уже ничего не расскажут. Таким образом, Нурсултан Назарбаев прокладывал себе дорогу к многолетнему правлению. И каждый раз с приближением очередных выборов мы слышали старую песню «Президенту нет альтернативы». Конечно, нет. Он сам об этом по-отечески хорошо позаботился. Может быть, большей благосклонностью всесильного правителя Казахстана – Пользуются русские, тем более, что Назарбаев любит разыгрывать роль друга России, самого близкого и верного соратника Москвы. На самом деле и в Кремле давно уже поняли, что это не более чем ширма, за которой наш президент играет в свои политические игры. Ему ведь действительно хочется чувствовать себя лидером мирового масштаба, и временами он и сам верит в свои силы. очередные инициативы, то по реставрированию СНГ, то по строительству Евразийского экономического пространства, то по объединению Центральной Азии, то по примирению Индии с Пакистаном, то по строительству очередного канала из Каспия в Чёрное море. Ему нравится играть, вернее, заигрывать с сильными этого мира. В Вашингтону он обещает пустить казахскую нефть, через Баку-Джейхан. Москва клянётся в вечной преданности Газпрому, а сам направляет казахский газ в Китай и толкает Туркмению по этому же маршруту. Он отправляет наших военных сапёров на минные поля в Ирак. И один из офицеров уже отдал свою жизнь за президентские реверансы в сторону Вашингтона. И в то же время Казахстан участвует в военных учениях с китайскими войсками в угоду Пекину в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Официальная пропаганда пытается представить такую внешнеполитическую бесхребетность как мудрую политику хитрого восточного лидера. В действительности все уже давно раскусили эту игру, в результате которой Казахстан перестаёт восприниматься на международной арене как надёжный, серьёзный и самое главное, последовательный и ответственный партнёр. И недавнее резкое похолодание отношений между хозяином Астаны и руководством Кремля выплеснулось даже на страницы прессы, хотя обычно политики умеют держать тайны закулисной политики за семью печатями. Что же касается отношения Назарбаева к русским, то его легко увидеть, походив по астанинским коридорам. Здесь вам сразу бросится в глаза интересная диспропорция. За пределами властных кабинетов славяне составляют как минимум треть населения страны. Казалось бы, такой же процент их должен работать и в органах государственного управления, и в национальных компаниях. Но мы все знаем, что это не так. И чем выше по властной пирамиде, тем меньше русских фамилий на табличках кабинетов. Вспоминаю смешной случай в медиа На двери перед кабинетом моего предшественника, заместителя министра Волкова, висела табличка с его фамилией. Когда хозяйственники переписывали все таблички с русского языка на казахский, фамилия замминистра изменилась. Он стал Каскиров. Разумеется, это не случайное совпадение, а целенаправленная политика. Просто президент не доверяет русским, по-прежнему считая их представителями другого государства, неким национальным анклавом. И он боится их силы, боится того, что славянское население поднимет свой голос и начнёт активно участвовать во внутренней политике. В общем, он рассматривает эту часть народа Казахстана как своего рода пятую колонну Кремля, которая оттуда получает инструкции по голосованию на выборах и только и смотрит в рот Москве, чтобы при первом же удобном случае предать его назарбаевы интересы. Даже в качестве одного из полуофициальных объяснений перевоза столицы в Астану Нам говорили в открытую о необходимости укрепления национального присутствия на севере страны. А помните истерику раннего периода независимости, когда высшее руководство всерьез думало, что север Казахстана вот-вот отколется к России? Насколько нужно было не знать реальной ситуации и так не верить в народ своей страны, чтобы выставлять абсурдные полицейские кордоны на северных дорогах, как это делалось в начале 90-х. Эти дела давно минувших дней вылились, однако, в сегодняшние проблемы. Потому что благодаря подозрительности одного человека государство не смогло задействовать потенциал миллионов людей из среды которых могли выйти государственные деятели и управленцы национальной индустрии. На словах у нас царит национальное равноправие. В действительности Назарбаев отказался от тысяч квалифицированных работников, поставив их за предел языкового порога. А как же министры Школьник и Бошко? А для того их и держит президент во всех сменяющих друг друга правительствах, чтобы ответить на вопрос про славянское представительство. Вот держать у нас даже министры есть. Слегка более показательным можно посчитать пример градоправителя Виктора Храпунова, самого популярного политика со славянской фамилией. Любой алматинец вспомнит, что во времена его правления старой столицей в городе всегда были и свет, и газ, и вода, зато его и уважали. И все ожидали, что следующей должностью мэра будет пост премьер-министра, потому что стране тоже не помешали бы свет и вода. Как бы не так! Храпунова скорополитильно, без объяснения причин, выпроводили из Алматы из-за одно из большой политики и задвинули на задворки Усть-Каменогорск, откуда его не было ни слышно, ни видно. Ну и этого показалось мало. Против него понадобилось развернуть кампанию травли. Оказывается, это именно он один виноват в неправедной застройке Алматы. в том числе той, что продолжалась совсем уж безумным образом после его отставки. Крики президента на тогдашнего акима мэра Алматы и нынешнего акима мэра Астаны тасмагамбетова ни к чему не привели, тот оказался слишком силён. Чтобы оправдаться перед интеллигенцией Алматы за уничтожение города, срочно понадобилось найти козла отпущения, чтобы президент не выглядел совсем уж глупо. Вот и спустили всех собак на Виктора Храпунова, последнего заметного политика с русской фамилией, который в настоящее время вынужден скрываться в Швейцарии.